пятьдесят 51. Победа и поражение последний день заседания суда обвинение сразу же приступило к опросу свидетелей. Первым опрашивали мистера Авалона. Как и все ожидали, мистер Авалон подтвердил слова Альберта по поводу гарантий. Поскольку защита отказалась опрашивать свидетеля, обвинение сразу же приступило к допросу леди Девон. Она следующее заняла место свидетеля. «Ваш уважаемый племянник, мистер Боссворд», — обвинитель указал в сторону Альберта, который находился в зале и сидел рядом с Викторией, — «утверждает, что вы помогли ему встретиться с Элизабет Уэллс. Это утверждение соответствует действительности?» «Альберт всегда говорит правду», — надменно ответила леди Девон. «Я бы попросил ответить на вопрос. Да, это соответствует действительности. Вы не помните, когда именно это произошло?» 19 апреля вечером на балу, который давал Арчибальд Фитцкларенс. Удивительная точность. Просто удивительная. Сколько вам лет? 76. 76 лет. И вы настолько хорошо помните, что происходило несколько месяцев назад. Я даже помню, как в прошлом году ваша дрожайшая супруга жаловалась на вашу невнимательность. Вы ехали один, позабыв ее в гостиницу. В зале раздался громкий смех. Обвинитель бросил на лиги Девон раздраженный взгляд, а потом молча прошел на свое место. — Мой лорд, у защиты нет вопросов к свидетелю. В тот миг, когда Стивен садился, Элизабет бросила украдкой взгляд в сторону Альберта. Альберт смотрел прямо на нее. Елизабет смутилась, но взгляда не отвела. Оба так и продолжали бы смотреть друг на друга, если бы не начался допрос детектива Гупа. Вначале обвинитель не применил поздравить его с успешным расследованием в деле против Камденского маньяка. Детектив, проясните некоторые детали ваших отношений с мистером Босвортом. Для начала расскажите нам, как вы с ним познакомились. Его светлость, судья Уэлкфид, приказал мне отправиться домой к мистеру Босворту. Простите, обвинитель растерянно обернулся, но лишь для того, чтобы отследить очередной кивок. Зачем он вас к нему послал? Расскажите подробно, что именно происходило с момента вашей встречи с его светлостью. Обвинитель отвечал поклон в сторону судьи Уэлкфида. Его светлость рассказал мне о разговоре с мистером Босвортом и приказал проверить его историю. Я немедленно отправился в Аккем и опросил свидетелей. Слова мистера Босворта полностью подтвердились. К тому времени мы и сами почти не сомневались, что Александр Босворт и есть камденский маньяк. Но доказать его вину на тот момент не представлялось возможным. Его светлость сразу направила меня к мистеру Альберту Босворту. «Зачем?» — Нам необходимы были доказательства. Мистер Альберт Босворт мог оказать неоценимую помощь в расследовании. — Вы встретились с мистером Альбертом Босвортом, и что дальше? — продолжал допытываться обвинитель. — Он оказал всю возможную помощь. — И финансовую? — Да. — И сколько вы получили денег от мистера Босворта? Тысячу фунтов. — Тысячу фунтов. С пафосом воскликнул обвинитель. — За такую сумму можно придумать любую ложь. — Мой лорд, — обвинитель поклонился судье. Я не вижу смысла продолжать допрос свидетеля, поскольку не уверен в его беспристрастности. «Прошу прощения», — гневно вопросил с места судья Уэлл «Вы обвиняете детектива Гупа в подкупе?» «Мы ни в чем не можем быть уверены, когда речь идет о таких крупных суммах», — ответил обвинитель. «Можем», — резко ответил судья Уэлл «Это я приказал детективу Гуппа принять помощь мистера Альберта Босворта». поскольку считал, что любой гражданин нашего города обязан сделать все возможное для поимки камденского маньяка. Я действовал в рамках своих полномочий, и даже вам не позволю подвергать сомнению мои намерения. Обвинитель принес извинения, и под оглушающий свист зала вернулся на свое место. Защита. Стивен подошел к детективу Гупу с листком, который ему дал Альберт. Можно узнать, как вы распорядились тысячей фунтов? Я передал чек моему знакомому Экли. Он занимается частным сыском и много лет помогает нам ловить преступников. «Сколько денег у тебя оставили?» «Ничего. Ни одного фунта». Этот ответ мгновенно расположил зал на сторону детектива Гуппа. Раздались аплодисменты. Послышались одобрительные крики в его адрес. Стивен продолжил допрос. «Мистер Альберт Боссворд рассказывал, что просил вас лично обеспечить охрану Элизабет Уэллс. Это правда?» Детектив Губ кивнул. Он просил оберегать леди Элизабет Уэллс. Элизабет не сдержалась и бросила в сторону Альберта глубоко нежный взгляд. Непонятно, почему, на Альберт выглядел хмурым. А не ошиблась ли я, приняв его сочувствие за любовь, в сотый раз спасила себя Элизабет? С самого начала заседания Альберт был холоден. Если он и смотрел на Элизабет, то совершенно равнодушно. И ее это отношение не могло не растаивать. Для Элизабет, без различия Альберта, было куда страшнее происходящего на суде. В полной тишине зала Стивен продолжал допрашивать детектива Гупа. — От кого оберегать? Кого опасался мистер Альберт Босворд? — Своего брата, он так и сказал. — Я бы мог задать очень много вопросов, но остановились только на самых важных моментах. Детектив, прошу вас сосредоточиться. Ваш ответ очень важен с точки зрения установления истины. Можете не сомневаться в моей искренности, сэр. Можем ли мы утверждать, что просьба мистера Боссворта оберегать Элизабет Уэллс в какой-то мере помогла улечить камденского маньяка? Безусловно, сэр. На деньги, данные мистером Босвортом, Экли сразу обеспечил надежную охрану Элизабет Уэллс. Ее охраняли днем и ночью несколько человек. В тот вечер из дома Элизабет Уэллс вышла дочь ее горничной. Именно она должна была стать следующей жертвой камденского маньяка. Мы перехватили Джона Сакса на месте преступления. Он признался, что вез девушку Александру Босворту для последующего убийства, что делал не раз прежде. У нас на руках появились неопровержимые доказательства. Это было именно то, чего мы добивались. Благодарю вас, детектив. Стивен вернулся на место, чтобы узреть восторженное лицо Анны и благодарные взгляды ее родителей. Обвинение, спросил судья Уэлл Мы завершили вашу честь и готовы смягчить свои требования относительно вины Элизабет Уэллс. Обвинение требует наказания в виде десяти лет каторги. — Ах ты, сволочь! — раздался гневный голос из зала. Его тут же поддержали и другие люди. Судья Уэлл Квит постучал молотком у Тихомиревой зал. — Защита! — Стивен стал. — Защита повторно вызывает Альберта Босворта. Зал мгновенно затих. Элизабет с неослабным вниманием следила за Альбертом. Она не знала, зачем ему понадобилось снова выступать, но не сомневалась, что он снова будет ее защищать. Стивен подошел к Альберту и задал первый вопрос. «Мистер Босворд, вы слышали, что говорил ваш брат относительно Элизабет Уэллс?» Альберт утвердительно кивнул. «Я присутствовал на том заседании». «Вы считаете, что он оболгал Элизабет Уэллс?» «Я не считаю. Я знаю, что он ее оболгал». «Ваш брат назвал Элизабет Уэллс своей любовницей. Что вы думаете по этому поводу?» «Можно ли очернить чистоту и нравственность нашего общества, который олицетворяет леди Элизабет? Наверное, можно, но только от бессильной злобы». Сердце Элизабет рванулось навстречу Альберту. Не осталось никаких сомнений, он любит ее. Ничто. Никакие доводы боли не могли удержать ее вдалеке от Альберта. «Я хочу задать вам последний вопрос. Как вы считаете, Элизабет Уэллс заслуживает наказания? Если она заслуживает наказание, тогда сначала надо наказать меня. Я во всем виноват. Мой лорд, у меня нет больше вопросов. Альберт встал и обратился напрямую к присяжным. Мой брат убивал, а я расплатился своей жизнью. Не позволяйте ему это сделать еще раз. Альберт покинул место свидетеля, а следом и зал суда. Спустя час Элизабет вынесли приговор. Присяжные единодушно признали ее невиновной. Зал с восторгом принял это решение. Элизабет обнимала родителей, сестру и Викторию, но не переставая, искала взглядом Альберта. Она готова была здесь перед всеми признаться ему в своих чувствах, но его нигде не было видно. Сопровождая моё восторженными криками, Элизабет со всех ног устремилась к выходу. Там ее ждали репортеры и целая толпа народа. Она никого не слушала и ничего не видела. Глаза искали только Альберта. — Он дома, — раздался рядом с ней радостный голос леди Маргарет. — Хочешь к нему поехать? «Да!» восторженно, — восторженно закричала Элизабет, не обращая внимания на людей вокруг себя. «Да, да, да!» Вызвав своим поведением повышенное любопытство и репортеров, Элизабет устремилась вслед за матушкой к карете, где их уже ждали Роберт Уэллс и Анна с Викторией. «Уважение! Уважение! Уважение!» Элизабет — Элизабет Уэллс кричали все, мимо которых они проходили. Стивен вышел из здания суда, когда карета уже уехала. Он тоже искал Альберта, но никак не мог найти. В то самое время, когда Элизабет покидала здание суда под восторженные крики «Толпы», Альберт входил в маленькое тюремное помещение. Там его ждал Александр. Ноги и руки его были закованы в цепи. По обе стороны стояли вооруженные констебли. «Мне передали твою просьбу, зачем ты хотел меня видеть?» — спокойно спросил брата Альберт. «Я хотел рассказать, почему не убил тебя там, на озере?» — криво усмехаясь, ответил Александр. «Не успел?» Нет. Я просто хотел, чтобы ты жил уродом, и все показывали на тебя пальцем. Александр дико захохотал. Альберт ничего другого и не ожидал от брата. Он не хотел отказывать ему в последней просьбе. Это и была единственная причина его посещения. Не пробыв и минуты, Альберт ушел. След ему несся дьявольский хохот и слова. Уродство твой удел. Альберт сел Кэп и произнес только одно слово. Едем. Кэп вскоре покинул улицу Ньюгейт и помчался в сторону Гринвича. В это самое время судья Уэлкфид переодевался и гневно бормотал поднос, имея в виду Альберта. Просто удивительно, насколько тонко он вплел свою ложь в меня и детектива Гуппа. Мы даже во его упрекнуть не можем, потому что все сказанное им в отношении нас чистая правда. Но тем не менее он лгал, и это очевидный факт.